Глава 10 «Не знаю, кто из них Диего, но обслуживание тут хуевое!» – раздраженно рычит егерь, неаккуратно размахивая практически полным бокалом с колой, так, что достается и соседям, и полу, и мне. Причем возражаю против этой херни только я. Соседям, усатым чернявым парнишкам, похер. А пол настолько грязный, что пара капель колы точно погоду не сделает. «Умудриться испортить колу! Это уметь надо!» – продолжается крушаться мой приятель кое то веки решивший соблазниться небольшим нарушением спортивного режима и хлебануть адской отравы. Я мудро дую виски, потому что привык в незнакомых местах любую выпивку сдабривать спиртным. Так хотя бы 50% гарантии, что в бокале не будет дружелюбно твоему организму живности. Хотя кола тоже правильный выбор, такую ядреную смесь ни один паразит не выдержит. Нервничаю, посмотрю на телефон и считаю минуты. Прикидываю, сколько времени прошло с того момента, когда одна поверившая в себя Эвита вышла из машины и растворилась в пространстве большой и не особо приветливой к нам страны. И куда она успела за это время влипнуть? И чего с ней, высокой белокурой блонди с пухлыми губами, могут сейчас тут делать охочие до да светляночек мучачес? От этих мыслей предсказуемо кроет красным маревом по глазам и шумом в башке, И я пытаюсь переключиться, напомнить себе, что ничего пока не могу сделать. И что все сейчас зависит от Родриго, мать его Данте, и его желания и возможности мне помогать. Мы с егерем уже пару часов точно сидим в небольшом баре у Диего, унылым и грязном до жути. Нет, тут орет какая-то музыка, заунывно воет певичка, бродят официанты. Но это до такой степени тухло, что хочется вскинуть голову и завыть вместе с вокалисткой на луну. Постоянный бубнёж егеря не даёт свалиться в самокопание и найти ещё причины, почему и Вита свалил от меня после единственной проведённой вместе ночи с такой скоростью, словно я её искусал. Нет, это в принципе от истины недалеко. Искусал, да. И ещё бы попробовал. И не раз. Но бляха! Ей же понравилось. Вот что это всё значит? Неужели нельзя было хотя бы что-то сказать? «Не парься, конь!» – читает мои мысли егерь, прерывая бесконечный рассказ о проделках крестника. Проделок этих на 10 часов беспрерывного повествования, что пиздец как странно, учитывая, что парень еще не ходит, но, похоже, уже проявил себя настоящим сыном своего папаши, самостоятельный и себе на уме. Ты сейчас по-любому ничего не сделаешь. Лучше вспоминай все, что она говорила про себя, самую мелочь. Да, она врала во всем, выходит. Признавать это тоскливо, но приходится. Врала. И, похоже, от первого до последнего слова. Наверное, ее не Эвой зовут, хотя мне похер. Для меня она Эвита. Ну, тебе ли не знать, что в крупном врут обычно, а мелочи говорят правду. Она же не шпион, блин. Не уверен. Припоминается ее холоднокровие и то, как ножом било. Ручки-то не дрожали. Егерь оставляет колу. Смотрит на меня испытующе, словно прикидывая, прикалывая или нет. А потом ржет на весь бар. Мне не до смеха, но его гогот никаких эмоций не вызывает. Похер, если честно. Смотрю на белый оскал зубов. Машинально прикидывая, если рубануть справа, получится сразу два выбить. Хотя вряд ли. Он же тавгай, его как только не пиздили. Если зубы до сих пор на месте, значит они железобетонные. Меланхолично дую виски. Вздыхаю, дожидаясь, пока этот гад отсмеется. «Амиго, вы американцы?» Неожиданно раздается сбоку голос. Поворачиваюсь, разглядываю типично такого мучача в цветастой рубашке и блестящих волосах. «No, we are Russians!» Коротко отвечаю своей любимой фразы, подцепленной из не менее любимого фильма. Обычно реакция на этого у аборигенов строго полярная, либо от меня тут же отходит, потому что рашенс — это уровень качества грядущего дерьма, либо наоборот, радуются и стремятся полюбить, ведь рашенс хорошо платит и нехило гуляют. Судя по довольной морде собеседника, тут вторая категория. О, рашенс, Горбачев. Бля, ну конечно. Уже столько лет, как нет страны, и столько же никто ее последнего госсекретаря не поминает добрым словом, но где-то на задворках вселенной еще говорят заученными фразами. «Я смотрю, вы скучаете, парни?» Оглядываясь на вытирающего слезы смеха егеря, пожимаю плечами, удивляясь странному выводу, но не комментирую, потому что обычно это только подводка к основному действу. Сейчас нам будут предлагать выпить, дунуть, потрахаться, либо все одновременно и много. И, наверное, вижу я тут через дорогу же. Другая планета, бля, и куда я теперь точно не ходок. Здесь скучновато, да? Киваю. Ага. Мухи, блядь, летают с бородами. Хотите билеты в шикарное место? Сегодня открывается. Там ммм. Мучача закатывает глаза, облизывается. И видимо, интерес, и то, что егерь прекратил ржать, и теперь тоже внимательно слушает, начинает торопливо рассказывать про какое-то только-только открывшееся лугар-маравилозо, то есть замечательное место, где и все. Качественная выпивка. Они это мерда, музыка женщина, мм, пара тодос лос густос на любой вкус значит. Амиго, то есть нам нужно только отдать бабки, получить билет и вечером рвануть в страну удовольствий. Я спрашиваю стоимость, получаю ответ, но никак не выказываю своего отношения, потому что его нет отношения. Я вообще не вкуриваю в местные цены, смотрю на егере. У того брезгливое выражение на страшной морде, ну конечно, его можно понять, его дома Мася ждет. Да и я не горю желанием, особенно сейчас. Говорю, что мы подумаем, и отправляю парнишку, огорченно попытавшегося все-таки навязать нам дополнительные свои услуги в качестве гида, в далекое эротическое. Но по-русски, так что он не понимает направления и просто отходит в сторону. Так, я больше тут сидеть не могу, решительно встаю, кидая на стол бабки за выпивку. Егерь тоже поднимается. Но в этот момент в баре появляется Родриго. Усатая рожа смотрится в местных интерьерах, как родная. И сразу понятно, что он удрученно и раздосадован. Сажусь обратно. Егерь последовательно за мной. Смотрю на Родриго и молча поднимаю руку, подзывая официанта. Похоже, мне нужна будет еще порция местного пойла. Большая такая порция».